нежели обширный северный скат в цайдамскую котловину. Нигде описываемых хребет не переходит за снеговую линию и лишь касается ее несколькими вершинами своей восточной части. Впрочем, исключительно выдающихся точек в Бурханбудде нет, и весь хребет, как хорошо видно при ясной погоде, представляет собой подобие гигантского вала, поднимающегося средним числом от 7 до 7,5 тысяч футов над равнинами Цайдама. Затем Крайнее бесплодие, в особенности западной части северного склона, составляет другую характеристику Бурхан-Буды, в котором из горных пород нами найдены гранит, гнейс, сиенит, сиенитовый порфир, порфирит, диорит, зеленокаменная порода, мелкозернистый грюнштейн, глинистый и кремнистый сланцы. Дикие, глубоко врезанные ущелья бороздят северный склон описываемого хребта. По ним иногда текут небольшие речки, которые по выходе из гор тотчас же теряются в почве. Из таких речек в средней части северного склона Бурхан-Будды нам известны Сангин-Гол, Бургасутай-Гол, Улисутай-Гол, Намухун-Гол, Хату-Гол и Эхэ-Гол. Только две более значительные речки, Намухун-Гол и Алак-Нор-Гол, притекающие с плато Тибета, прорывают Бурхан-Будды и впадают в Цайдамский баян -гол. Вдоль северного подножия, описываемого хребта, Как у многих других центральноазиатских гор, залегает широкой полосой покатая бесплодная равнина, почва которой состоит из хряща, гальки, местами леса и валунов. По нашему пути такая равнина имела верст 20 в поперечнике, и при устье ущелья реки Намухунгол возвышалась на 1300 футов над своим подножием. Абсолютная высота хормы Барунзасак – 9200 футов, устье ущелья реки Намухунгол – 10500 футов. Немного ниже устья названного ущелья, равно как и соседнего образуемого речкой Хатугол, лежат небольшие пашни, на которых монголы барон Засака сеют ячмень и пшеницу. Кое-где на пройденной равнине встречались крупные 3-4 фута высоты кусты ягодного хвойника, а по сухому руслу на Мухунгола, ближе к горам, росли болгамото и сугак, начинавшие цвести. Кроме того, был найден уже одевшийся листвой одиночный тополь. Вообще, несмотря на значительное повышение местности, кустарная растительность была в это время более здесь развита, нежели на солончаковых равнинах Цайдама. От входа в ущелье на Мухунгола до высшей точки перевала через Бурхан-Будда расстояние 32 версты. Подъем пологий и делается более крутым лишь на последних 8-9 верстах. Идти с верблюдами довольно удобно, хотя, конечно, огромное поднятие над морским уровнем много затрудняет вьючных животных. Высшая точка перевала имеет 16100 футов абсолютной высоты, окрестные вершины поднимаются еще на глаз футов на 600-800. Значительно же восточнее лежат, сколько кажется, несколько высшие горы, имеющие даже летом небольшой снег на северной стороне своих вершин. Описываемый перевал называется Номухундабан. Спуск по южную его сторону на плато Тибета также не крутой и удобный для караванного хождения. Само ущелье на Мохонгола не широко, местами даже узко. Почва здесь, равно как и по скатам окрестных гор, состоит из мелкого наноса и лесовых отложений. Ближе к наружной окраине горы почти совершенно бесплодны, но в средней части хребта, благодаря, вероятно, чаще, нежели далее к западу падающим во время лета дождям, растительность сравнительно лучше. Здесь по ущелью растет дорисун, горные жескаты нередко покрыты двумя или тремя видами мелких злаков, иногда образующих сносные луга. Только цайдамские монголы лишь изредка пасут по ним свой скот, опасаясь разбойников-тангутов. Кроме того, на северных склонах ущелья встречаются небольшие леса можжевелого дерева и площади кустиков курильского чая. В верхнем поясе Бурхан-Будды расстилаются довольно скудные альпийские луга, которые на северном склоне — не доходят футов на 500-600 до перевала, на склоне же южном не достигают того же перевала лишь на 200-300 футов. Теперь, во время нашего прохода, в половине мая, растительная жизнь Альпийской области еще вовсе не пробуждалась. По ущелью же на Жанномухунгола, в среднем поясе гор, мы встретили цветущие кусты семи девяти футов высоты Балгамото, которые восходят здесь до 11,5 тысяч футов абсолютной высоты, Затем в ничтожном количестве найдены были в цвету два вида касатика, одуванчик, твердочашечник и первоцвет. По ущелью западного Намахунгола кустарник Балгамото, постепенно мельчая, восходит до 13 тысяч футов абсолютной высоты. Вообще свежей зелени, даже в среднем поясе описываемых гор, было еще очень мало. По Намахунголу вверх от 11,5 тысяч футов еще держались большие пласты льда, а на самом перевале лежал глубокий снежный сугроб. Однако все окрестные нашему пути горы были свободны от зимнего снега, который, впрочем, и выпадает здесь лишь в незначительном количестве. Из зверей по ущелью на Мухунгола мы видели кукуяманов, волков, зайцев и тробаганов. На перевале и за перевалом попались впервые за нынешнее путешествие два небольших стада диких яков — Из птиц встречались по ущелью Горехвостки, горные вьюрки, завирушки, большие чечевицы и другие. Возле перевала найдены были уралы, бородачи, снежные и бурые грифы. Но вообще орнитологическая фауна, как и во всем Северном Тибете, была очень бедная. На подъем по ущелью реки на Мухунгол и отсюда на перевал нами употреблено было два дня. Как люди, так и животные взошли благополучно. только у всех нас непривычки к подобной высоте разболелись головы, и чувствовалась общая слабость организма. Однако за перевалом все это скоро прошло. Легенда о происхождении этого названия Узнали мы теперь от сайдамских монголов легенду о происхождении названия описываемых гор. Эта легенда гласит следующее. Много лет тому назад Далай-Лама послал своего батырь-ламу богатырь лама, на север разыскать двух гагенов, воплощенное божество, и оставить одного из них в богдо-курене, другого же привести в Тибет. Последнего, если он будет ребенком или мальчиком, строго-настрого приказано было во все время пути держать на руках и не садить ни разу на землю. Приехав на Кукунор, посланный лама созвал цайдамских и кукунорских лам их учениками, затем посадил всех собравшихся в ряд на землю. и вынув свою саблю, начал, подходя к каждому, делать этой саблей как бы удар в грудь. У одного юноши ламы сердце сильно забилось, и это было указанием на то, что он и есть желаемый гиген. Распустив собрание, батырь лама повез своего избранника в Богдо-Курень и водворил его там кутухтую. Затем отыскал в Монголии таким же способом другого гигена мальчика и, держа его на руках, повез в Тибет — Благополучно достигнув Цайдама, Батырь-Лама направился далее, через окраинные горы, встретил здесь множество зверей и, будучи страстным охотником, вздумал на них поохотиться. Так как это неудобно было сделать, имея на руках святого мальчика, то посланец рискнул нарушить запрещение Далай-Ламы, рассчитывая, что ничего худого из того не выйдет. Посадив Гагена на камень, Батырь-Лама вдоволь поохотился, затем возвратился и хотел опять взять на руки мальчика. Но последний... как оказалось, прирос к камню, так что оторвать тело не было никакой возможности. Тогда Батарилама -э отсек с верхнюю половину туловища и повез ее с собой в Тибет. Приросшая же часть тела окаменела, и ее до сих пор, по уверению рассказчиков, можно видеть где-то в горах, получивших с тех пор название Бурхан Будда, то есть бог Будда. Топографический рельеф в прилежащей части Тибета Топографический рельеф в прилежащей части Тибета, то есть той, которая залегает от вышеписанного хребта до истоков Желтой реки и больших озер ее верхнего течения, в общем тот же самый, как и для многих других частей северно-тибетского плато. Вслед за спуском по южному склону Бурхан-Будды, в высоко лежащую 13 400 футов абсолютной высоты долину реки Алак-Нор-Гол, далее к югу тотчас же начинается новое повышение местности – достигающие вскоре обычные для Пасхогория Северного Тибета цифры 14-15 тысяч футов. По южную сторону той же долины и к югу от озера алак из которого вытекает упомянутая речка, стоит на протяжении 60 верст невысокий горный кряж, служащий связью между двумя большими хребтами на западе и востоке. Первый, то есть западный хребет, обрывисто упирающийся к стороне озера алак громадными, отчасти снеговыми вершинами Бурла-Абгай –